Часть одиннадцатая Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого помятого и валившего паром самовара и читал местную газету «Самарский листок». Когда папироса догорала до ваты, доктор брал из толстого набитого портсигара новую и закуривал ее обокурок, кашлял весь багровее и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай и сыпал пеплом на газету, на рубаху, на скатерть. Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги, и в столовую вошла Даша в накинутом на рубашку белом халатике, вся еще розовая и сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне серыми, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами и подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, пододвинув хлеб и масло. — Опять ветер. Вот скука, — сказала она. Действительно, второй день дул сильный горячий ветер. Известковая пыль тучей висела над городом, заслоняя солнце. Густые колючие облака этой пыли порывами проносились вдоль улиц, и было видно, как спиной к ним поворачивались редкие прохожие и морщились нестерпимо. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем и хрустела на зубах. От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнатах пахло улицей. Эпидемия глазных заболеваний. — Недурно, — сказал Дмитрий Степанович. Даша не ответила, только вздохнула. Две недели тому назад на сходнях парохода она простилась с Телегином, проводившим ее, в конце концов, до Самары, и с тех пор без дела жила у отца в новой, еще незнакомой, пустой квартире где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе. Помешивая чай в стакане, Даша с тоской глядела, как за окном летят снизу вверх клубы серой пыли. Ей казалось, что вот, прошли два года, как сон, и она опять дома, а от всех надежд... Волнений, людской пестроты, от шумного Петербурга. Остались только вот эти пыльные облака. — Эрцгерцога убили, — сказал Дмитрий Степанович, переворачивая газету. — Какого? — То есть как какого? — Австрийского Эрцгерцога убили в Сараеве. — Он был молодой? — Не знаю. Налийка еще стакан. Дмитрий Степанович бросил в рот маленький кусочек сахару, он пил всегда в прикуску, и насмешливо оглядел Дашу. «Скажи на милость», — спросил он, поднимая блюдечко. «Екатерина окончательно разошлась с мужем?» «Я же тебе рассказывала, папа». «Ну-ну». И он опять принялся за газету. Даша подошла к окну. «Какое уныние!» и она вспомнила белый пароход и, главное, солнце повсюду, синее небо, река, чистая палуба, и все-все полно солнцем, влагой и свежестью. Тогда казалось, что этот сияющий путь, широкая, медленно извивающаяся река, ведет к счастью. Этот простор воды и пароход Федор Достоевский вместе с Дашей и Телегиным вольются, войдут в синее без берегов море света и радости, счастья. И Даша тогда не торопилась, хотя понимала, что переживал Телегин, и ничего не имела против этого переживания. Но к чему было спешить, когда каждая минута этого пути и без того хороша? И все равно же приплывут к счастью? Иван Ильич, подъезжая к Самаре, осунулся в лице, перестал шутить и все что-то путал. Даша думала, плывем к счастью, и чувствовала на себе его взгляд. Такой. Точно сильного, веселого человека переехали колесами. Ей было жалко его, но что она могла поделать? Как допустить его до себя? Хотя бы немножко, если тогда, она это понимала, сразу начнется то, что должно быть в конце пути. Они не доплывут до счастья, а на полдороги нетерпеливо и неумно разворуют его. Поэтому она была нежна с Иваном Ильичом, и только. Ей же казалось, что наскорбит Дашу, если хоть словом намекнет на то, из-за чего не спал уже четвертую ночь, и чувствовал себя в том особом, наполовину призрачном мире, где все внешнее скользило мимо, как тени в голубоватом тумане, где грозно и тревожно горели серые глаза Даши, где действительностью были лишь запахи, свет солнца и неперестающая боль в сердце. В Самаре Иван Ильич пересел на другой пароход и уехал обратно. А Даша на сияющее море, куда она так спокойно плыла, исчезла, рассыпалась. Поднялось клубами пыли за дребезжащими стеклами. — А зададут австрияке трепку этим самым сербам, — сказал Дмитрий Степанович, снял с носа пенсны и бросил его на газету. — Ну, а ты что думаешь о славянском вопросе, кошка? Обедать, папа, ты приедешь? проговорила Даша, возвращаясь к столу. Не под каким видом. У меня скарлатинос на постниковой даче. В эту пыль ехать на дачу с ума надо сойти. Дмитрий Степанович, не спеша, взял со стола, надел манишку, застегнул чесучевый пиджак, осмотрел по карманам, все ли на местах, и сломанным гребешком начал начесывать на лоб седые кудрявые волосы. — Ну так как же все-таки насчет славянского вопроса, а? — Ей-богу, не знаю, папа. Что ты в самом деле пристаешь ко мне? — А я кое-какое имею собственное мнение, Дарья Дмитриевна. Ему, видимо, очень не хотелось ехать на дачу. Да и вообще, Дмитрий Степанович любил поговорить утром за самоваром о политике. — Славянский вопрос, то слушаешь меня? — Это гвоздь мировой политики. На этом много народу сломает себе шею. Вот почему место происхождения славян — Балканы. Ничто иное, как европейский аппендицит. — В чем же дело, — ты хочешь меня спросить? — Изволь. И он стал загибать толстые пальцы. Первое. Славян более двухсот миллионов, и они плодятся, как кролики. Второе. Славянам удалось создать такое мощное военное государство, как Российская империя. Третье. Мелкие славянские группы, несмотря на ассимиляцию, организуются в самостоятельные единицы и тяготеют к так называемому Всеславянскому союзу. Четвертое. Самое главное. Славяне представляют из себя морально совершенно новый и в некотором смысле чрезвычайно опасный для европейской цивилизации тип – богоискателя. И богоискательство – ты слышишь меня, кошка? – есть отрицание и разрушение всей современной цивилизации. Я ищу Бога, то есть правды, в самом себе. Для этого я должен быть свободен, и я разрушаю моральные устои, под которыми я погребен. «Разрушаю государство, которое держит меня на цепи. И я спрашиваю, почему нельзя лгать, нельзя красть, нельзя убивать?» «Отвечай, почему? Ты думаешь, что правда лежит только в добре?» «Папочка, поезжай на дачу», — сказала Даша уныло. «Нет». «Ищи правду там». Дмитрий Степанович потыкал пальцем, словно указывая на подполье, но вдруг замолчал и обернулся к двери. В прихожей трещал звонок. «Даша, поди, отвори!» «Не могу, я раздета!» «Матрена!» Закричал Дмитрий Степанович. ах, баба проклята! Оторвуй голову когда-нибудь!» И сам пошел отворять парадное и сейчас же вернулся, держа в руке письмо. «От Катюшки!» — сказал он. Подожди, не хватай из рук, я сначала доскажу. Так вот, богоискательство прежде всего начинает с разрушения, и этот период очень опасен и заразителен. Как раз этот момент болезни России сейчас и переживает. Попробуй выйти вечером на главную улицу. Только и слышно орут «Караул!» По улице шатаются горчишники. Слободские ребята и фабричные. Озорство такое, что полиция с ног сбилась. Эти ребята, безо всяких признаков морали, хулиганы, мерзавцы, горчишники богоискатели. Поняла, кошка? Сегодня они озоруют на главной улице, завтра начнут озоровать во всем государстве российском. Безобразничать во имя разрушений только. Никакой другой сознательной цели у них нет. А в целом народ переживает первые фазы с богоискательства. «Разрушение основ!» Дмитрий Степанович засопел, закуривая папиросу. Даша вытащила у него из кармана Катина письмо и ушла к себе. Он же некоторое время еще что-то доказывал, ходил, хлопая дверьми, по большой, наполовину пустой, пыльной квартире с крашенными полами. Затем уехал на дачу. «Данюша, милая», — писала Катя, — «до сих пор ничего не знаю ни о тебе, ни о Николае». Я живу в Париже. Здесь сезон в разгаре. Носят очень узкие внизу платья, в моде шифон. Куда поеду в конце июня, еще не знаю. Париж очень красив. И все же решительно, вот бы тебе посмотреть, весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд, встают и танцуют. И в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки. Она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость. Что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров, до того изящных, что право страшно иногда и грустно. В общем, у меня тоска. Все думается, что кто-то должен умереть. Очень боюсь за папу. Он ведь совсем не молод. Здесь полно русскими, все наши знакомые. Каждый день собираемся где-нибудь. Точно и не уезжала из Петербурга. Кстати, здесь мне рассказали о Николае, что он был близок, будто бы с одной женщиной. Она вдова, у нее двое детей, третий маленький. Понимаешь? Мне было очень больно вначале, а потом почему-то стало ужасно жалко этого маленького. Он-то в чем виноват? Ах, Данюша, иногда мне хочется иметь ребенка. Но ведь это можно только от любимого человека. Выйдешь замуж — рожай, слышишь, девочка?» Даша прочла письмо несколько раз, прослезилась, в особенности над этим ни в чем не повинным ребеночком, и села писать ответ. Прописала его до обеда. Обедала одна, так только пощипала что-то. Затем пошла в кабинет и начала рыться в старых журналах. Отаскала длиннейший роман под заглавием «Она простила». Легла на диван посреди разбросанных книг и читала до вечера. Наконец приехал отец, запыленный и усталый. Сели ужинать. Отец на все вопросы отвечал «Угу». Даша выведала. «Оказывается, скарлатинный больной, мальчик трех лет у секретаря управы, умер». Дмитрий Степанович, сообщив это, засопел, спрятал пенсне в футляр и ушел спать. Даша легла в постель, закрылась с головой простыней и вслась, наплакалась о разных грустных вещах. Прошло два дня. Пыльная буря кончилась грозой и ливнем, барабанившим по крыше всю ночь, и утро воскресенья настало тихое и влажное, вымотае. Утром, как Даша встать, зашел к ней старый знакомый Семен Семенович Говядин, земский статистик худой сутулый, всегда бледный мужчина с русой бородой и зачесанными за уши волосами. От него пахло сметаной. Он отвергал вино, табак и мясо и был на счету у полиции. Здороваясь с Дашей, он сказал безо всякой причины насмешливым голосом. — Я за вами, женщина. Едем за Волгу. Даша подумала и так. Все кончилось статистиком говядиным. Взяла белый зонтик, и пошла за Семеном Семеновичем вниз к Волге, к пристаням, где стояли лодки. Между длинных дощатых бараков с хлебом, бунтов леса и целых гор из тюков с шерстью и хлопком бродили грузчики и крючники, широкоплечие, широкогрудые мужики и парни, босые, без шапок, с голыми шеями. Иные играли в орлянку, иные спали на мешках и досках. Вдалеке человек 30 с ящиками на плечах сбегали по зыбким сходням. Между телег стоял пьяный человек, весь в грязи и пыли, сокровавленный щекой, и, придерживая обеими руками штаны, ругался лениво и матерно. «Этот элемент не знает ни праздников, ни отдыха», — наставительно заметил Семен Семенович. «А вот мы с вами, умные, интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой». Причина несправедливости лежит в самом социальном строе». И он, проговорив «Простите, пожалуйста», перешагнул через огромные босые ноги грудастого и губастого парня, лежащего навзничь. Другой сидел на бревне и жевал французскую булку. Даже слышала, как лежащий сказал ей вслед «Филипп, вот бы нам такую». Другой ответил лениво набитым ртом «Чиста очень».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 и принялся стаскивать с себя пиджак, стыдливо отстегнул помочи и сунул их под нос лодки. У него были худые, с длинными волосами слабые руки, как червяки, и гутоперчивые манжеты. Даша раскрыла зонт и прищурясь глядела на воду. — Простите за нескромный вопрос, Дарья Дмитриевна. — В городе поговаривают, что вы выходите замуж, правда ли это? — Нет, неправда. Тогда он широко ухмыльнулся, что было неожиданно для его интеллигентного, озабоченного лица, и жиденьким голоском попробовал было запеть «Эх, да вниз по матушке, по Волге!», но застыдился и со всей силы ударил в весла. Навстречу проплыла лодка, полная народом. Три мещанки в зеленых и пунцовых шерстяных платьях грызли семечки и плевали шелухой себе на колени. Напротив сидел совершенно пьяный горчишник, Кудрявый, с черными усиками, закатывал, точно умирая, глаза и играл польку на гармонике. Другой шибко греб, раскачивая лодку. Третий, взмахнув кормовым веслом, закричал Семену Семеновичу. — Сворачивай с дороги шляпа туда твою в душу! И они с криком и руганью проплыли совсем близко, едва не столкнулись. Наконец лодка с шорохом скользнула по песчаному дну. Даша выпрыгнула на берег. Семен Семенович опять надел помощь и пиджак. «Хотя городской житель, но искренне люблю природу», — сказал он, прищурясь. «Особенно, когда ее дополняет фигура девушки. В этом я нахожу что-то тургеневское. Пойдемте к лесу». И они побрели по горячему песку, увязая в нем пощиколотку. Говядин поминутно останавливался, вытирал платком лицо и говорил. «Нет, вы взгляните, что за очаровательный уголок». Наконец песок кончился, пришлось забраться на небольшой обрыв, откуда начинались луга с кое-где уже скошенной травой, вянущий в рядах. Здесь горячо пахло медовыми цветами. По берегу узкого оврага, полного воды, рос кудрявый орешник. В низинке, в сочной траве, журчал ручей, переливаясь в другое озерцо, круглое. На берегу его росли...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 «Почему вам так грустно? Хочется плакать? Ведь ничего еще не случилось, а вы грустите, будто жизнь уже кончена, прошла, пролетела. Вы просто от природы плакса». «Мне хочется быть с вами откровенным, Дарья Дмитриевна», — проговорил Говядин. «Позвольте мне, так сказать, отбросить сторону условности». «Говорите, мне все равно», — ответила Даша, — и, закинув руки за голову, легла на спину, чтобы видеть небо, а не бегающие глазки Семена Семеновича, который из-под тишка поглядывал на ее белые чулки. — Вы гордая, смелая девушка. — Вы молоды, красивы, полны кипучей жизни. — Предположим, — сказала Даша, — неужто вам никогда не хотелось разрушить эту условную мораль, привитую воспитанием и средой?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 что не хотелось ни думать, ни шевелиться. Семен Семенович молчал, ковыряя в земле пальцем. Даша знала, что он женат на акушерке Марии Давыдовне Позорн. Раза два в год Марья Давыдовна забирала троих детей и уходила от мужа к матери, живущей напротив, через улицу. Семен Семенович в земской управе объяснял сослуживцам эти семейные разрывы чувственным и беспокойным характером Марьи Давыдовны.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 — Дарья Дмитриевна, Дарья Дмитриевна, не влюблены ли вы в самом деле? — Влюблены, влюблены, честное слово, оттого и горюете. Слушая, Даша тихонько начала смеяться. — Кажется, у вас забрался песок в туфельке. Позвольте я вытряхну. Проговорил Семен Семенович каким-то особенным глуховатым голосом и потянул ее за каблук. Тогда Даша быстро села, вырвала у него туфлю, и шлепнула ею Семена Семеновича по щеке. «Вы негодяй!» — сказала она. «Я никогда не думала, что вы такой омерзительный человек!» Она надела туфлю, встала, подобрала зонтик и, не взглянув на говядина, пошла к реке. «Вот дура! Вот дура! Не спросила даже адреса! Куда писать?» — думала она, спускаясь с обрыва. «Не то в Кинишму, не то в Нижний. Вот теперь и сиди с говядиной. ах, боже мой!» Она обернулась. Семен Семенович шагал по спуску, по траве, подымая ноги, как журавли, глядел в сторону. «Напишу Кате. Представь себе. Кажется, я полюбила. Так мне кажется». И, прислушиваясь внимательно, Даша повторила в полголоса. «Милый, милый, милый Иван Ильич!» В это время неподалеку раздался голос. «Не полезу и не полезу. Пусть юбку оборвешь!» По колено в воде у берега бегал голый человек, пожилой, с короткой бородой, с желтыми ребрами, с черным гайтаном креста на впалой груди. Он был непристоен и злобно молча тащил в воду унылую женщину. Она повторяла «Пусти, юбку оборвешь!» Тогда Даша изо всей силы побежала вдоль берега к лодке. Стиснула горло от омерзения и стыда. Казалось, пережить этого невозможно.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 Уныние пыльного, раскаленного солнцем провинциального города с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и телеграфными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней улицы бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысле и кричит, глядя на пыльные окошки «Рыбы воблы, рыбы!»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 И в прибавлении ко всему этому унынию, в одной из знойных, как в печке, черных ночей, Даша увидела сон. Тот же, что и в Петербурге, когда проснулась в слезах. И так же, как и тогда, он исчез из памяти, точно дымка из запотевшего стекла. Но ей казалось, что этот мучительный и страшный сон предвещает какую-то беду. Дмитрий Степанович посоветовал Даше вспрыскивать мышьяк.